Глава четвёртая. Поиски. Четверг, 22 февраля, 17:15. Кнут взглянул на наручные часы, было уже четверть шестого. Прошло больше часа с тех пор, как Элла пропала, если брать за отправную точку время, когда мать принялась её искать. Но в реальности она могла отсутствовать и дольше. Оказалось, на удивление трудно точно установить момент, когда сотрудники детского сада видели её в последний раз. "Она же каждый божий день в садике", сказала Ингри Эрикссон с обвиняющимся тоном. "Мне так уж просто вспомнить, когда она после обеда последний раз попадалась на глаза". Они по-прежнему сидели на кухне в доме Ульссонов и Блюммера, мать Элла испуганная и несчастная только отчаянно следила за тщательной реконструкцией рабочего дня. Она обхватила себя руками, как будто пытаясь согреться, и качалась из стороны в сторону на стуле, повторяя в разной последовательности: "Когда мы пойдём её искать? Это безумие, а забирать ребёнка ни слова мне не сказав. Нужно найти Стейнера. Когда мы пойдём их искать? То, если медленно и осторожно с помощью заведующей кнут собирал как пазл разрозненные события в единую картину. Насколько я понял, Элла также ненадолго пропадала в первой половине дня. И вы говорили, такое раньше случалось с другими детьми. Тула Ульсон растерянно уставилась на Ингрид Экксен. "Элла ещё залыса садика, а мне про это никто не говорил. И когда?" Взгляд её оживился, в нём появилось что-то похожее на надежду. "Ано почему ей показалось обнадеживающим то, что дочь пропадала несколько раз?" Энгритерикс в смущении перевела глаза на красочный календарь с рецептами греческой кухни, висевший над холодильником. А она исчезала не надолго, где-то минут на 15 около того. Она мой ума не приложим, куда деваются дети. Случается особенно, когда мы выводим их в прогулки, кто-то прячется, вот только не ясно где. Зимой здесь с нами так много хлопот. Их нужно раздеть, кто-то прётся в туалет, в раздевалке образуются горы из одежды и обуви. Только разведя их по игровым комнатам, мы наконец можем понять, все ли на месте. Плечи Туна Ульسن снова опустились. Она явно надеялась на что-то другое. К половине третьего Элла уже была в помещении, так что всё, что случилось до того, наверное, не так важно, когда мы пойдём искать Стейнэра. Это и в рук дело. Она он любит Элоа, значит, с ним она в безопасности, в этом я уверена. Она начала потихоньку раскачиваться на стуле. Кнут взглянул на заведующую, но та в ответ почти незаметно покачала головой. Было что-то ещё, о чём она не рассказала и о чём в данный момент не хотела говорить. Но с этим можно подождать, до тех пор, пока они не останутся наедине. К тому же Кнут разделял мнение матери. Скорее всего, Эллу забрал Стейнер Ульсен. «Я думаю, вы правы», — он ободряюще улыбнулся. «Наверное, пора начинать поиски. Не забывайте, что у нас ушло не так много времени на то, чтобы исключить все места, где Эллы нет. Она не ушла домой ни с кем из друзей, ни ее, ни отца не видели ни в одном кафе и ресторан в городе. Это выяснилось быстро, и это повышает наши шансы найти ее в ближайшее время». Я ищу идеи, где они могли бы быть. Они снова сидели о ведомственной машине, Кнут медленно и дотошно прочёсывал город, те немногое улицы, что делили городской центр на кварталы. Но ничего похожего на белую Subaru Steinera Ульсына на глаза не попадалось. Кнут снизил скорость, проезжая мимо мастерских и складов на побережной стороне дороги на седьмую шахту. А не мог Стейнер отвезти ее к заводчикам собак в Адвенталене? Вы знаете Берет и Карла из центра дикой природы Шпицбергена? Он обернулся к Туне, которая сидела сзади и пристально всматривалась в окрестности по обе стороны дороги. Нет, мы же совсем недавно здесь, всего пару месяцев как приехали. У нас еще не так много знакомых в городе. Но он, наверное, мог взять ее туда, чтобы показать собак. Она с воодушевлением хваталась за любое предложение кнута. Но у новенького туристического центра посреди равнины белого субару также не было видно. Они всё же вышли из машины и подошли к ограждению. Тишина казалась угрожающей и неестественной. Собаки беззвучно лежали в своих будках или свернувшись калачиком на снегу, укрыв носы хвостами, они сквозь полуприкрытые глаза пристально наблюдали за фигурами из-за ограды. В большом привинченном чуме рядом с питомником было темно и тихо. Не похоже, что тут кто-то есть, тихо промолвила Ингрид. Туна повернулась, не говоря ни слова, и зашагала обратно к машине. Она уселась на заднее сиденье и закрыла лицо руками. Дорога вглубь Адвенталина казалась рекой света во мраке полярной ночи. Иногда в свете фар у дороги возникали промерзшие темные строения. То были расселенные рабочие бараки и заброшенные научные станции. Наконец они добрались до Бортенталина, где дорога начинала карабкаться вверх к седьмой шахте. Кнут медлил в нерешительности, и Игорь бросил на него быстрый взгляд. Но всё же он продолжил путь по крутым изгибам серпантина, вьющимся над пропастью. Разумеется, на въезде в шахту машину Стейннера они тоже не нашли. Кнут на это и не рассчитывал, а ну теперь они, по крайней мере, знали наверняка. Напоследок, прежде чем припарковать машину у дома Ульсонов, они исследовали каждый сантиметр прибрежного шоссе, вплоть до самого аэропорта, и вернулись по редко используемой дороге мимо старейшей электростанции Лонгера. Она могла быть где угодно, в тени сугробов, в заброшенных строениях и покосившихся от времени избушках. Кнуту пришло в голову, что он никогда раньше не видел всех этих домов. Только сейчас, высматривая места, где отец с дочерью могли бы укрыться, он понял, что Лонгер представляет собой целый лабиринт укромных уголков. И вот они снова сидели в машине у дома в Блумбере. "Ну, теперь мы знаем, где их нет", произнёс наконец Кнут с наигранным оптимизмом. Осталось проверить, не зашли ли они к кому-нибудь из друзей или знакомых. Куда бы он мог зайти в гости, Салли, как думаете? Однако круг знакомств в семье Ульсон нельзя было назвать обширным. Мы же приехали совсем недавно. Туна жалась на заднем сиденье, вид у неё был измученный. У Стейннера есть пара приятелей на шахте. Иногда на выходных они выбираются вместе покататься на снегоходах. А так остаются только соседи, но мы знакомы не настолько хорошо, чтобы ходить друг к другу в гости. Я участвую в подготовке праздника Солнце и была на паре заседаний, но голос её оборвался, и она обхватила голову руками. Кнуту потребовалось всего пара телефонных звонков, чтобы выяснить имена приятелей Стейнера, но один не брал трубку, а другой, Ларс Уве Бакен, понятия не имел, о чём говорит Кнут. Он уверял, что не видел Стейнера уже несколько недель. Глава комитета по подготовке к празднику, пожилая дама, жившая в Лонгере с начала 70-х, единственная из всех, кому звонил Кнут, приняла случившееся близко к сердцу. Стейнер забрал Эллу из садика, не сказав матери: "Ох, ну и дела". Она задумчиво выдохнула. «Увы, ах, но они, конечно, не у меня. Боже, что же делать? Говорите, весь город уже обыскали». Голос ее звучал так тревожно, что у Кнута кольнуло сердце. Он бросил быстрый взгляд на часы. Была уже половина седьмого. Они зашли в дом. Что еще оставалось сделать? Туна первой поднялась по лестнице и уселась в кресло в гостиной, как была, в пуховике и сапогах. Будто её дом больше ей не принадлежал, будто они пришли в гости. "Сможешь сварить нам кофе?" обратилась к ней заведующая самым будничным голосом. "А печенье у вас есть? Мы все тут голодные с обеда". Туна подняла на неё удивлённые глаза, но затем всё же встала и вышла в кухню. Кнут повернулся к Ингрид. "Так что касательно всех этих исчезновений? Вы говорили, что дети пропадают на несколько минут и потом сами возвращаются". Она покачала головой. Честно говоря, мы не знаем, что и думать. Детский сад построен относительно недавно, мебель внутри самая простая и практичная. Просто невозможно детям нигде там спрятаться. Двери запираются, и в сторону пешеходной дорожки и на задний двор детская площадка огорожена высоким и частом дощатым забором. У края площадки стоит сарайчик, но мы и в нём много раз искали, безрезультатно. Там они не прячатся, в этом мы уверены. Хорошо. А когда дети исчезают, будучи на улице или в помещении? Им говорит: "Вспыхнуло. Вам может показаться, что мы плохо следим за детьми", сказала она. "Но это не так. Мы теряем контроль, она только когда они выходят на прогулку или возвращаются в садик. Не так-то просто уследить за ватагой в 16 человек, которых ещё надо развести по двум игровым. В общем, мы не уверены, но нам кажется, что это происходит, когда дети возвращаются с прогулки. Странно только что нам не удаётся их отыскать. Просто нереально, что они могут прятаться где-то внутри. Мы там всё обыскали, снаружи, впрочем, тоже. Они как будто надевают шапку невидимку. Она бы сказали, что сегодня видели на снегу следы на дорожке за оградой садика. Да, я на секунду я испугалась, что Эло кто-то увил. «Но это вряд ли возможно. Снаружи дверь в садик можно открыть только ключом, а изнутри она запирается на защёлку, до которой детям не дотянуться. К тому же через несколько минут Элла нашлась, как это и было с остальными». Кнут ненадолго задумался. «Когда вам сообщили, что Элла снова пропала, вы проверили ещё раз сарайчик на площадке?» «Нет», — ответила она бледнее, — «нет, не проверила». Кнут оставил машину на парковке неподалёку от детского сада. Похолодало, снег падал такой редкий, что снежинки можно было заметить лишь по их мерцанию в свете фонарей. Конторы следов, которые привлекли внимание заведующей, по прешнему можно было разглядеть вдоль сугроба с краю дорожки. Взрослые следы, судя по всему, ушли с площади в сторону отеля Полер, но трудно было сказать, появлялись ли детские следы только у садика. И шли ли те, кто их оставил, мужчина и ребёнок, по дорожке одновременно. Могло встаться, что эти две цепочки следов появились там в разное время и наложились друг на дружку по чистой случайности. Кнут прошёл немного по дорожке. У крыльца детского сада было множество следов, маленьких и больших, оставленных родителями. У дальнего конца здания кто-то притащил санки по сугробу, завалив дорожку снегом, а за следами полозьев отпечатков ног, идущих в сторону площади, было уже так много, что и не сосчитать. Он повернулся и пошёл в обратном направлении. Здесь следов было не так много, но он понимал, что среди них остались и его собственные. На полпути от детского сада к отелю Polar 2 подозрительных следа пересекали дорожку, шли мимо новой больницы и исчезали. Скрепя сердце, Кнут ототамкнул дверь детского сада и зашёл внутрь. Он никогда не бывал там раньше, но планировка оказалась предельно простой. Так что игровую для детей постарше от 4 до 6 не составило труда найти. Вторая шахта огласила большая надпись на двери, сделанная как бы детской рукой. Освещение в комнате было выключено, в полутьме он мог различить большой стол, окружённый детскими стульчиками, коробку с цветными карандашами. Детские рисунки, пластилин, массовые игрушки, мишек и кукол. Кнот чувствовал себя здесь чужаком. Сам он в детстве не ходил в садик. В его родной деревне, в Эстердалине, такого заведения просто не было. Он играл с приятелями, игрушками им служили шишки, камни, самодельные уточки и все прочее, что попадалось под руку. Мир игрушек в остальных тонах и специальной детской мебели был ему недоступен. Он понятия не имел, что ему следует искать. Тёмный коридор вёл к двери на задний двор, где располагалась детская площадка. Он отпер дверь и вышел на крыльцо. Фонари вдоль дороги по Блюмеру бросали лишь слабый отблеск на заснеженную площадку. Далеко вверху он мог различить угол дома Ульсонов. Кнут осознавал, что это лишь игра воображения, И все же что-то угрожающе чудилось ему в сарайчике в дальнем углу площадки. Он стоял в собственной тени, засыпанной снегом по самую крышу, а дверь его была заперта, а теперь, оставшись наедине с собой, Кнут мог наконец допустить в голову мысль о том, что Элла, быть может, мертва. Убийства детей случались на большой земле, почему бы им не случиться на Шпицбергене. Но в сарае не было никого, ни живого, ни мертвого. А в одном углу виселся штабель санок, в другом стоял ящик с детскими лопатками и мётелками, по обув накрыт снега моей щебёнкой. Холод здесь внутри ощущался ещё сильнее. В сугробе за сарайчиком лежали в глубокой тени. Кнут заметил, что по ним не сложно забраться до верха ограды, даже для самых маленьких. Куча следов детских ног и санок говорили о том, что дети вовсю пользовались этой возможностью. Он пересёк площадку и сам забрался на снежную горку. С той стороны забора снег был примят. Цыпушкой глубоких следов тянулось до самой проезжей части. Кто-то пешком подходил сюда со стороны дороги и стоял за оградой. Кнут запер обе двери садика и вернулся на парковку. Его чёрный служебный автомобиль по-прежнему стоял в одиночестве. Магазины закрылись, и народ по большей части разошёлся по домам. Он опустился на промёрзшее сиденье и повернул ключ зажигания. Дворники смели с ветрового стекла тончайший слой снежной пыли.